Въезжала туда два-три раза в неделю, и всегда в тот период, когда Тони Алиса, как мы установили по движению денег на его счетах, отсутствовал в городе. Думаю, Пауэрс в Хидден навещал Веронику. Что еще? — спросила лейтенант. Пока все это не более, чем цепь совпадений. Нет, — возразил босс, — ни в коей мере. Вы располагаете еще какими-нибудь фактами? Как я уже упоминал, объяснение Пауэрса, почему он оказался на склоне у дороги, не выдерживают критики. Он явно искал чехол, однако узнать о его существовании мог лишь от Вероники Алиса. «Это он, лейтенант, он». Билец задумалась. Гарри верил, что приведенные им факты выглядят убедительно. «Помнишь наши сомнения насчет Вероники? Если она участвовала в преступлении, почему в журнале регистрации не отмечено, что она выезжала из Хидден Хайленс? Так вот». В тот вечер, когда убили Энтони Алиса, автомобиль Зебра дважды патрулировал Хиден-Хайленс. Первый раз появился в 10 и выехал в 10 минут 11, затем без 15-12 и, и выехал через 4 минуты. Отмечена как обычная патрульная проверка. Ну и что? В первый раз он забрал Веронику. Она легла на пол между задним и передним сиденьями. На улице было темно и охраннику ворот ничего не заметил. Они дождались Тони, совершили все, что задумали, а затем Пауэрис отвез Веронику домой. Это соответствует другой строке в журнале регистрации. Вероятно, одобрительно кивнула Билец. А само преступление? Мы убеждены, это дело рук двоих. Вероника знала от Тони, каким рейсом он возвращается, и вычислила время его появления на дороге. Вечером Пауэрис забрал ее из дома, Они остановились на мал драйв у Лорел-Каньон и стали ждать белый Роллс-Ройс. Автомобиль проехал мимо них около 11. Полицейский следовал за ним, пока машины не приблизились к повороту, и тогда включил проблесковый маячок и прижал Роллс-Ройс к обочине. Тони решил, что нарушил правила, но Пауэр заставил его выйти из автомобиля. Подвел к багажнику и потребовал открыть. Или открыл сам, надев на Алиса наручники но тут Пауэрс столкнулся с проблемой. В багажнике лежали чехол для одежды и коробка с видеокассетами, и для будущей жертвы не хватало места. Времени было мало. В любой момент из-за поворота могла показаться машина и осветить фарами. Пауэрс выхватывает коробку и чехол, швыряет их со склона и приказывает Тони залезть в багажник. Алиса отказывается, вероятно, даже сопротивляется. Тогда полицейский выхватывает свой перечный спрей и брызгает ему в лицо. Теперь с ним можно легко справиться и запихнуть в багажник. Видимо, Пауэрс стаскивает с Алиса ботинки, чтобы он не колотил ногами по автомобилю и не слишком шумел. «Появляется Вероника», продолжила Райдер. Она садится за руль Роллс-Ройса, а Пауэрс едет сзади в патрульной машине. Им требуется место, где автомобиль не найдут пару дней, чтобы у Пауэрса Осталось время слетать в субботу в Лас-Вегас, подкинуть пистолет и оставить еще несколько улик вроде анонимного звонка в полицейское управление метро. Теперь все указывает на Люка Гашена, а отпечатки пальцев – простое везение. Но это происходило потом, а пока Вероника ведет Роллс-Ройс, Пауэрс следует за ней. Цель – поляна на холме над голливудской чашей. Вероника открывает багажник, Пауэрс наклоняется и... Может, стреляет раз, а второй заставляет ее. Теперь они, сообщники навеки, повязаны кровью». Беллиц кивнула. «Дело рискованное. А если бы ему поступил радиовызов, весь план бы рухнул?» «Мы думали об этом. Джерри справлялся в дежурной части. В тот вечер старшим был Гомес. Он утверждает, что у Пауэрса выдалось настолько напряженное дежурство, что он до десяти не имел возможности поужинать». Больше до конца смены Гомес его не загружал. «Отпечаток подошвы его?» — спросила Билетс. «Пауэрсу повезло», — ответил Эдгар. «Он в новой обуви. Такое впечатление, что он купил ее сегодня. Незадача». «Да», — согласился Босх. «Но, надеюсь, он не успел избавиться от старой. Мы добиваемся ордера на обыск в его доме. Кстати, и нам кое в чем повезло. Джерри, расскажи о спрее». Эдгар облокотился о стол. Я заглянул к снабженцам и попросил ведомость.